День шестой. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, Как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, И тревожная черная степь пролегла между нами. Телевизор в углу тихо, но вполне различимо, Курлыкал голосом Марка Бернеса. Бернес очень нравился Софье Сергеевне. Было в нем какое-то некричащее достоинство, убедительное спокойствие и заграничный шарм. Он пел, скорее музыкально говорил, глядя ей прямо в глаза через огромную призму с водой, увеличивающую изображение. Софья Сергеевна даже подсела ближе к этой призме, чтобы оказаться с ним совсем рядом, Ведь он пел, словно только ей. И каждый раз у нее замирало сердце, когда она слышала этот бархатный голос с особыми обертонами. «Старая дура», — думала она, — «семьдесят два, а туда же!» Хотя как перед ним было устоять, пусть даже и в семьдесят два? «Верю в тебя, в дорогую подругу мою». Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Андрей Николаевич, чуть улыбаясь, смотрел на Софью Сергеевну с фотографией в старинной рамке, стоящей прямо на телевизоре. Фото старое, конечно, середины тридцатых. Аркаша тогда купил фотоаппарат и очень увлекся портретами. Снимал всех вокруг. Родных, друзей, соседей, сослуживцев, пациентов. Старался выполнять это очень художественно. Обязательно долго к съемке готовился и относился к ней вполне серьезно, как к чрезвычайно важному делу. Думал над интерьером, ставил профессиональный фонарь, выбирал позу для модели поворачивая или наклоняя голову сидящего перед ним, пока, наконец, не был доволен картинкой и только тогда приступал к самому процессу. Вот и отца тогда сфотографировал. Мучил-мучил, голову туда, руку сюда, пока тот не пригрозил, что уйдет сейчас к чертовой матери. Нашел, понимаешь, мышь для опытов. Но добро так сказал, с улыбкой. Аркадий и снял в этот момент, больно улыбка получилась хорошая, с ехицей. Много лет прошло со дня смерти Андрея Николаевича. Целая вечность. Но день тот ужасный, запомнился навсегда. Как вернулись домой растерянные дети и соседи после авианалета. Пол Арбата было разрушено. Многие тогда погибли. Все заметались, а Софья Сергеевна так и стояла над неряшливой зияющей дырой в проеме двери, чуть наклоняясь вперед, словно ростра на носу старинного корабля, отгоняющая бури и непогоду. Неспособная ни говорить, ни отцепить руки, ни понимать. Просто смотрящая перед собой или внутрь себя. поди разбери. Еле ее тогда отцепили. Долго молчала, решили даже, что тронулась умом. Потом оттаяла, спали с нее эти ледяные стеклянные осколки. Но дыру эту черную с оплавившимися краями, она хорошо помнит. Каждый камешек, каждый неловко лежащий кирпичик и едкий дымок. Навсегда это отпечаталось в мозгу. Да и зеркало забыть не дает. Всякий раз, как она проходила мимо, взгляд притягивало маленькое углубление в зеркальном полотне. Ни трещины, ничего особенного, только маленькая черная дырочка. Так и неясно, откуда она в зеркале взялась. Не то от полученной тогда пули, не то от осколка. Но когда после войны делали ремонт, и зеркало пришлось отодвинуть от стены, ни пули, ни осколка... Ни следа в стене не увидели. А ведь раньше думали, что насквозь пробило. Гриша в дырку эту пытался проволоку загнать, чтобы понять, куда делся осколок. Но она все уходила куда-то вглубь, видимо, между фанерой и стеклом с амальгамой, как подумали все. И сколько он не проталкивал туда проволоку, она как исчезала в бездне. А когда вытащил обратно, Проволока оказалась холодной и липкой, словно смазанная чем-то. И запах. Какой же это был запах? Чуть слышный, чуть странный, но очень знакомый, хотя никто не мог его вспомнить. «Так пахло чем-то в детстве», — сказал Аркадий. «Нет, на даче в Филях», — была уверена Софья Сергеевна но чем понять не могу. «Знаю, знаю, это, ну как же это, ну вот прям на языке вертится», старалась вспомнить Лиза. Каждый предлагал свою версию, все шумели. Собрались тогда у зеркала, но никому и в голову не пришло хотя бы удивиться, что из этой дыры могло вообще чем-то пахнуть, кроме пыли. Зеркало тогда же и переехало на новое место. Прямая между окнами, как украшение комнаты, как главное действующее лицо. И очень хорошо встала в обрамлении тяжелых занавесок, синих в тонкую светло зеленую полосочку. Картины и фотографии висели повсюду. Софья Сергеевна не терпела пустых стен. Ей надо было постоянно любоваться своими сокровищами. Она даже ловила себя на том, что чуть ли не вслух может пообщаться с Павлиной глазкой в рамочке или с маленьким пейзажиком Куинджи, а уж тем более с фотографиями родных. Разговор с ними, хоть и молчаливый, шел постоянно. Они все были вывешены на стене по иерархии. От прабабушки до внуков строго по ранжиру, чтобы никому не было обидно. Даже рамочки подбирались в соответствии с характером. Для Натальи Матвеевны довольно строгая, деревянная, но резная по углам. Для Андрея Николаевича можно было поначалу подумать, что женская. На ней сидели две крошечные медные бабочки. Как кстати подумала Софья Сергеевна, увидев тогда это сокровище у антиквара среди остального ненужного хлама. Для Аркаши была найдена бронзовая с вензелями, с надеждой на звонкое будущее, а лизочкина личика выглядывала из фарфоровой рамочки в миленький цветочек. Лизочка работала за отделением в больнице, в отделении аллергологии, важное, нужное, И довольно новое дело. Инокентия же поставили после войны директором музея архитектуры, выделили кабинет, обшитый дубовыми панелями, и посадили руководить. Фотографии Инокентия пока не было в коллекции Софьи Сергеевны. Никак рамочку не подберу, объясняла она, пряча глаза. Было сейчас самое начало весны. В рамах между стеклами на окне еще лежал толстый сугроб из ваты, не пропускающий холодный воздух с улицы в комнату. Софья Сергеевна решила, что раньше конца марта утепление вынимать не следует, хотя вата запылилась, посерела и окошки совсем не украшала. А может, ей было просто лень ее вынимать? К концу зимы вместе с этой мрачной погодой у Софьи Сергеевны появилась какая-то Видимая замедленность, чуть блаженная полуулыбка, совсем не напоминающая улыбку Моны Лизы, легкая оглушенность и стойкое нежелание выходить из дому. Хотя самой Софье Сергеевне эти изменения в себе нравились. Она спала теперь в гостиной. Комната к этому времени совсем разгрузилась. Перегородки из шкафов, полок и занавесок давно сняли, и гостинная стала выглядеть почти так же, как когда Софья Сергеевна увидела ее в первый раз. Кровать ее теперь переехала вальков и на ночь задергивалась занавеской. Если кто-то засиживался у телевизора, а Софья Сергеевна уже укладывалась спать. Звуки ей не мешали, наоборот, убаюкивали и она радовалась, что телевизор живет с ней по соседству. Всю квартиру, вернее, дом, отдали после войны профессору Аркадию Андреевичу Незлобину в безраздельное пользование, отселив остатки соседей кого куда. Говорили, что вернули дом за особые заслуги. Скорее всего, думала Софья Сергеевна, за пять лет беспрерывной военной службы, хотя почти все воевали, а домами государство особо не делилось. Дом не только вернули, но и отремонтировали за государственный счет. Пристроили тогда прихожую, когда взрыва, лестницу и вообще укрепили и отреставрировали все целиком. Софья Сергеевна много вопросов не задавала, как такое в наше время могло происходить. «Ничего сверхъестественного», — решила она. Это действительно по заслугам. Аркаша ведь умница, талант, врач от бога. Вон долго уговаривали Боткинской заведовать. Пошел только замом, чтобы время на науку оставалось. Почти все время в лаборатории и проводит. Теперь в их старом большом доме жила почти вся семья. Аркаша с Идой, Гриша с маленьким сыном Володей, И Софья Сергеевна в большой комнате под картинами передвижников, нависающими над ее скромным ложем. Картины были значительные и мрачные, как почти у всех передвижников. Несколько темных ельников Шишкина, поросших мхом, казалось, до самой стены и создающих какое-то затхлое настроение. Перовский «Ботаник» подаренный давным-давно Андрею Николаевичу на какой-то юбилей профессорским коллективом университета, еще несколько мелких, грустных, но все равно любимых пейзажей, в том числе и морских, Айвазовского. Лиза жила теперь в Аркашиной квартире на Соймановском. Ее семья разрослась и требовала места. Софья Сергеевна надела очки, чтобы получше разглядеть Бернеса, но тут диктор объявил выступление Шульженко. Та вальяжно вышла и начала свой синенький скромный платочек. Софья Сергеевна, чаю не хотите?» В комнату постучав, вошла Ида. Она никак не выглядела на свои пятьдесят, сохранив природную тонкость и изящество, абсолютно не растраченное с годами. Про нее нельзя было сказать женщина редкой красоты. Нет, она просто была редкой и отличалась особой изысканностью, которую не купишь, не приобретешь, которая получалась только особым замесом кровей, веками отфильтровывающим то самое, изюмистое, чтобы вдруг сконцентрировать это в одном единственном человеке. Да и Гриша пошел в мать какой-то внутренней, не сразу заметной яркостью, и даже маленький Вовка, подброшенный гришей женой, умотавший к кому-то в Ленинград по зову сердца, Ида только обрадовалась, что внук будет с ней. Такая мать ничему хорошему сына бы не научила про форсетка как есть, а имя у нее Зина, не имя, а сплошной намек на разочарование. Лиза с майкой позже придут, а я уже стол накрыла. Не люблю что-то я ее, вдруг сказала Ида, показывая на Шульженко. Женственности в ней недостаточно, по-моему. Тяжеловесная она какая-то. Хотя поет хорошо. Мне Максакова больше нравится. Разные они, Идуль. Одна для эстрады, другая для большого. Ты бы ее еще с Вяльцевой сравнила. А Шульженко душевная и песни хорошие поет. Вон какие песни у нее, Самые, что ни на есть, народные. Ну, хорошо, не стала спорить Ида. Как насчет чая? Или хотите, чтобы я сюда принесла? Хорошая затея, Идуля. Мы и телевизор вместе посмотрим. Концерт шикарный. Может, даже Бернеса еще покажут. Ида вышла из комнаты, не закрывая дверь, чтобы удобнее было носить посуду. Тотчас раздался звонок в прихожей. Гришань, открой! крикнула Ида из кухни. Звонок был громкий и настойчивый, словно кто-то куда-то опаздывал. Гриша наконец открыл и стал с кем-то разговаривать в дверях. Гришенька, это Лиза? Кто там? Спросила из комнаты Софья Сергеевна и увидела, как внук отступил на шаг назад, и в прихожую вошла толпа военных вместе с сильно испуганным дворником. Они молча стадом встали, не снимая фуражек, и начали шарить глазами по сторонам. Подошла Ида, посмотрела бумагу, которую ей протянул один, видимо, самый главный, пробежала ее глазами и приложила руку ко рту. Жест, который Софья Сергеевна давно у Иды не видела и очень его испугалась. «Проходите». Ида показала на открытую дверь в комнату Софьи Сергеевны, где стоял большой семейный стол. Военные, все еще не снимая фуражек, вошли и отлаженно по-армейски козырнули. «Что происходит?» у софьи сергеевны захватила дух. Что случилось? Нам нужен не злобин Аркадий андреевич, сказал тот, что повыше. Он в кабинете работает, сказала Софья сергеевна. вызовите скомандовал он. В комнате повисла осязаемая тишина. Ни один звук даже с улицы не нарушил ее. Софье Сергеевне показалось, что она перестала дышать. Сердце охватила странная тяжесть, словно чужая сильная рука сжала его, чтобы выжить до конца. Раздались шаги. На пороге показался Аркадий. Спокойный, но все равно какой-то всклокоченный. «Здравствуйте, товарищи», — сказал он чуть хрипло. «Чем обязан?» «Гражданин Незлобин Аркадий Андреевич?» Спросил, вернее, констатировал тот, что повыше и поважнее. «Вот санкция на обыск и арест. Надо будет проехать для дачи показаний по делу о террористической группе врачей-убийц. Вы же знаете, что вашего начальника уже арестовали по этому делу». Он протянул свернутую в четверо бумажку. «Сейчас мы приступим к обыску, а вы, граждане...» Обратился главный к Грише и Иде. «Разойдитесь, пожалуйста, по комнатам. С вами побудут наши сотрудники. Приступайте, товарищи». Тотчас стадо военных, стоящих гуртом в углу комнаты, рассредоточилось, получив приказ, и началась работа по изысканию вещественных доказательств и подозрительных документов. Иными словами, обыск. Все начали перевертывать, вытряхивать, кидать, срывать, рассматривать и распаковывать. Аркадий происходящему совсем не удивился, словно действительно давно был готов к этому визиту. Даже облегченно вздохнул. Бегло, прочитав постановление, только спросил. С вещами или как? С вещами. «Жена может сложить необходимое?» «Да, конечно, сейчас я ее верну», — сказал начальник, словно и над ней имел власть. Ввели испуганную Иду, которая, чтобы не расплакаться, снова прижала руку к рту. «Аркаша?» Ида так и встала, не в силах двинуться. «Собери, пожалуйста, самое необходимое». Просто и буднично попросил Аркадий, словно ехал на пару дней на дачу в Фили. Белье, что-то теплое, сухари какие-нибудь или что там у тебя есть, документы. Если что сверх этого понадобится, потом передашь. Давай возьми себя в руки, все будет хорошо. Аркадий был почему-то абсолютно спокоен. Ида вышла, а он подошел к матери, которая тяжело по старушечке попыталась встать, опершись на ручки кресла, что было ей совершенно несвойственно. Возраст вдруг навалился на нее всей своей тяжестью, придавив физически. Она это почувствовала. Коленки подогнулись, и она с размаху плюхнулась на сиденье. «Аркаша, любимый!» Она беззвучно шевелила губами, хотя была уверена, что говорит громко и отчетливо. Он подошел и встал перед ней на колени, взяв обе ее руки в свои. «Послушай меня внимательно». Тихо, но четко сказал он. «Я скоро вернусь. Очень скоро. Я это точно знаю. Поэтому сиди и жди меня. Я вернусь». Он говорил, глядя ей прямо в глаза, растворяясь в них, заглядывая внутрь, заговаривая то ли ее, чтобы дождалась, то ли себя, чтобы вернуться. Я знаю, что меня скоро освободят. Не волнуйся, прошу тебя». Он встал и обратился к военному. «Я могу попрощаться с семьей? Начальник молча кивнул и отдал короткий приказ. В гостиную привели сына и внука, изолированных пока у себя в комнатах. Аркадий поднялся, подошел и обнял их обоих, крепко-крепко прижав к себе. «Ты пока за старшего?» «Береги всех», — он поцеловал Григория. Аркадий Андреевич оглядел комнату, стараясь запомнить детали и мелочи, которые могли бы потом мысленно согревать. Милые картинки и фотографии, без единой пылинки, начищенные до блеска. Мама за ними ухаживала. Старая люстра под потолком с ангелами. «Ампир Иваныч», — называла ее прабабушка. Тертый перетертый диван, закрытый гобеленом, чтоб не показывал внутренности, но все равно еще жесткий, не проваливающийся, с целыми пружинами, уютный и родной. И бабочки. Повсюду в комнате бабочки, словно летали, словно вечно здесь лето, легкость, воздушность и безмятежность. Аркаша снова наткнулся на мамин взгляд. Какой-то опасливый и виноватый. Но не могла она справиться с тревогой. Совсем не могла и тоже смотрела внимательно на сына и запоминала. черточку, морщинку, выражение глаз. Молча, уже покорно, без надрыва. Они и так и глядели друг на друга, пока не пришла Ида с мешком. Я вязаные носки положила. Две пары на всякий случай, и белье теплое. Хрипло, стараясь, чтобы не дребезжал голос, произнесла она, протянув вещь мешок мужу. Потом подошла и обняла его. Военные задвигали стульями, вставая. Пройдемте, гражданин. Только и сказали, до этого молча и сосредоточенно наблюдая за Аркадием. Аркадий снова со всеми попрощался снова обняв и поцеловав каждого, подставляясь, наконец, под материнское крещение и молитву. Все вышли в прихожую его провожать. Разговоров особенно не было, слышалось только топтание у входа, звук упавшего с вешалки тяжелого пальто и снова объятия и глухое рыдание. Аркадий вышел во двор вслед за двумя военными, остальные разошлись по комнатам и обыск продолжился. Софья Сергеевна пыталась потопить горе внутри себя и не дать ему вырваться наружу. Если Аркаша сказал, что вернется, значит вернется, он все всегда знает наперед, видимо дар какой-то. И с войны ведь пришел нетронутый, как обещал, хотя все время на передовой, в тыл ни разу не уезжал, даже когда возможность была, И сейчас, думала Софья Сергеевна, просто еще одно испытание, А так обязательно вернется, дело времени, убеждала она себя. Она гордо сидела в кресле пиковой дамой посреди гостиной, где в валькове стояла ее кровать и бесстрастно следила за отлаженной работой военных. Один принялся за библиотеку. Он вытаскивал с полки книгу за книгой, Ловко взмахивал ею, чтобы она по птичьи, как крылья, распушила страницы и сбросила, если есть, какой листок или вложенную записку. Другой ощупывал постель Софьи Сергеевны, скинув белье на пол. Подушки вызвали особый интерес. Он долго и тщательно мял их обеими руками, как младенец Титьку, в надежде выдавить оттуда хоть каплю молока. Но ничего враждебного и подозрительного. Увы, на волю вылезали лишь одинокие гусиные перышки. Софья Сергеевна смотрела на него и думала, как может здоровый, крепкий, можно даже сказать привлекательный мужик ежедневно копаться в старом чужом белье и обносках и считать это интересной работой. А что он жене рассказывает? «Да, наверное, ничего», — сама решила Софья Сергеевна. «Или стыдно, или по уставу не положено. Копание в старушечьей постели — это разглашение государственной тайны». Она даже усмехнулась. «Ну-ну, главное, чтоб подушки с матрасом не распорол, ирод, а то выбрасывать придется. а жалко». След за перевернутой вверх дном постелью настал черед бабочек и картин. Сначала все рамы сняли со стен. Вдруг под ними откроются маленькие стальные дверки сейфов. Сколько рамочек, столько и дверок. А там валюта, оружие и антисоветчина. Но снова нет. Разочарованный следопыт ничего такого не обнаружил, кроме припорошённых пылью следов от картин. Потом тщательно осмотрел сами картины и даже вскрыл наиболее ему подозрительную бабочку, крупную, пятнистую. И опять пусто. Зато бабочкина мумия, почуяв живой воздух, сразу отбросила разом все лапки, как только с рамочки было снято стеклышко, А через секунду отпала и крылышко. Видимо, человеческая атмосфера для бабочки была губительной. Софья Сергеевна возмутилась и попросила безобразничать поаккуратнее, что любопытно, военный удивленно посмотрел на нее и извинился. Обыск длился долго. Когда кто-то из домочадцев шел в туалет, к нему командировали надсмотрщика. Софья Сергеевна категорически отказалась идти справлять нужду под присмотром чужого мужика. Что вы себе позволяете? Где это видано, чтобы пожилая женщина шла в туалет и чтобы на нее кто-то смотрел? Вы в своем уме? Покажите мне эти правила. Она минут пять пыхтела, пытаясь вразумить и устыдить начальника. Но он все бубнил, не положено, да не положено. Наконец, она добила его последним аргументом. «Мы что, в Америке живем? Это там, небось, за старухами в сортир молодые мужики ходят подсматривать. Стыд и позор! А у нас великая социалистическая страна! У нас такое не принято!» Начальник, крякнув, отпустил ее в туалет одну, но дверь все же запирать не разрешил. Софья Сергеевна была рада, пусть маленькая, но победа. Когда обыск, наконец, закончился и все ушли, семья, вернее, ее остатки, собралась в гостиной посреди роскошного разгрома. «Даже убирать ничего не хочу, сил нет. Выпили без остатка», — вздохнула Софья Сергеевна. «Я уберу все, мам». К этому времени пришла Лиза и все переживала, что не смогла попрощаться с братом. «Ничего, он сказал, что скоро вернется», — успокоила ее мать. «А он всегда знает, что говорит». «Его и не должны были арестовывать, он же ученый, а не врач-практик», — заговорила Ида. «Дело врачей одно, а Аркашина работа ведь никак с ним не связана. Он же не лечил кремлевских». «Наверное, какая-то ошибка». «Ошибка не ошибка, а главврача-то его взяли», — сказала Лиза. «И главное, люди такого уровня, не первые попавшиеся какие-нибудь». «Видимо, заговор. Может, даже и международный». «Ты о чем говоришь?» — насупилась мать. «Ты считаешь, что Аркаша в заговоре участвовал?» «Ну что ты, мам, я про масштабы. Ты слышала, сколько врачей уже арестовали? Ни одного, двух, десятки!» Жданого говорят, умертвили. Поверить трудно. А каждый человек должен своей головой думать, а не верить в то, что ему внедряют. Как врачи, профессора, столько жизней спаши, присягу давшие, Могут вот так вдруг объединиться и ни с того ни с сего начать убивать своих пациентов. Ты думай. Это же нонсенс. Урезонивала Лизу Софья Сергеевна. Антисемитская компания — это не иначе. А зачем — никак не пойму. А где Иннокентий твой? После паузы спросила Ида Лизу. Та нервно глотнула, затеребила край скатерти. У него работа срочная. Надом даже взял, рецензию завтра сдавать в журнал, заговорила она. Ида фыркнула и пошла к себе в комнату убираться. Ты не тараторь, не надо. Я ж не дура. Из ума еще не выжила. Испугался, небось, за место свое директорское. Да, родственничек ничего лизок я все понимаю и ты как меж двух огней сказала софья сергеевна ты уж прости его мама сказала лиза разглядывая пол что я могу сделать свои мозги в его голову ведь не вставишь так то он неплохой человек да больно боязливый в последнее время все трясется ночью спать перестал все ждет что приедут за ним «Чего, спрашиваю, боишься? Что ты такого сотворил?» «Ничего», — говорит. «Просто страшно мне жить. Каждый день в ожидании, как пытка. А если и не возьмут тебя? Сколько еще ты бояться будешь? Как в страхе жить можно?» «А я и не живу», — говорит. «Выживаю». «Нет у него радости, мам. Работа интересная, с возможностями. Семья хорошая». Это я тебе правду говорю. Любим мы его. А жизнь у него несчастная. Сидит дома, как бирюк, все ждет плохого. И не год, и не два, а почти всю жизнь. При его-то возможностях так существовать. Сердце кровью обливается. И дети все видят и понимают. Детей жалко. Лиза шмыгнула носом и подсела к матери поближе уткнувшись ей лицом в плечо. Сережка большой, понятливый. А Майка-то? Подходит к нему вопрос, какой задать. А он вроде как и не слышит ее голос. Всё прислушивается к тому, что за дверью или в голове у него. Тяжело ей, как без отца живет. Может, без отца и понятнее бы было. А так она совсем растеряна. Учиться стало плохо. Замкнулась в себе, молчит. Лиза вдруг встрепенулась, поняв, что выплеснула на мать намного больше волнений, чем полагалось на день. «Я все вижу, Лизок. Только стараюсь лишний раз не бередить тебя», сказала Софья Сергеевна, дотрагиваясь до щеки Лизы. «Болезнь это, думаю. Болезненный страх. Бедная моя девочка. Я как знала». Как знала, что у вас что-то не так? Ничего, мам, мы справимся. Только можно я к тебе буду майку почаще присылать, чтобы ты ее отогревала, а то боюсь за нее. Конечно, дурочка ты моя. Буду только рада. Люблю вас очень. Софья Сергеевна обеими руками взяла Лизину голову и крепко поцеловала ее в лоб. Ничего, родная, выживем проживем. Такую страшную войну прошли, и сейчас прорвемся. Вот вернется Аркаша, и заживем. Мать и дочь сидели, крепко обнявшись посреди разора, среди вывернутых вверх дном воспоминаний, книг, вещей, бабочек и призраков, отражаясь в старинном семейном зеркале, которое видела и не такое, Отражение в зеркале чуть вздрагивало и плыло, словно амальгамма слегка плавилась и куда-то текла, унося с собой изображение. А вместе с изображением уплывали в темноту и звуки дома, и музыка, доносящаяся из радиоприемника, и бой часов с каждым мгновением растворяясь в плотном сером тумане.